Все лето восемнадцатого года по Николаевской шаркали дуты лихачи в наваченных кафтанах и в ряд до света конусами горели машины. В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жира висели балыки, орлами и печатями томно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина Абрау. И все лето напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые,